Глава 65 Если бы Бог мог говорить 1971 Мадрас Женское общежитие опустело. Большинство студенток уехали домой на каникулы. Остались только несколько практиканток. Поскольку студенческая столовая закрыта, им приходится обедать в больничном кафетерии. Мариама пишет отцу, что сдала анатомию но должна отложить возвращение в Парамбиль примерно на месяц, чтобы завершить неоконченный проект. Неоконченный проект — это она сама. Внешне она отмахнулась от гнусного происшествия с Бриджи, но внутри по-прежнему в смятении. Ей стыдно посмотреть в глаза отцу. Шрам на ее лбу и объяснения очень сильно расстроят его. Он захочет правосудия. Для нее правосудие состояло в том, что все поверили ее рассказу. Бриджи известен был подобными выходками, но инфаркт Бриджи, его позор, отстранение от государственной службы — недостаточное наказание. Его следует упечь за решетку. Однако Мариаме вовсе не хочется привлекать к себе еще больше внимания, настаивая на продолжении дела. Какой-то врач, незадачливый стихоплет — уже обессмертил непристойный скандал в стихах. На экзамене Бриджи Скотина свой член предложил ей в штанине, а она подчинилась и послушно вцепилась, и теперь он уже не мужчина. По утрам Мариамма хвостиком следует за старшекурсниками в отделении терапии. Она взволнована первой встречей с настоящими живыми пациентами и болезнями. Сразу вспоминается, зачем она здесь. Во второй половине дня она торчит в своей душной комнате, читая о пациентах, которых ей показали. Как ни странно, она скучает по кошмару надвигающегося экзамена или необходимости зазубрить толстенный учебник. Все, что угодно, лишь бы отвлечься от случившегося. Она в растерянности. Три недели спустя, вернувшись из больницы, Мариамма видит, что под дубом во дворе общежития устроился на лавочке какой-то парень. Борода ковром покрывает его шею, скулы и заканчивается в кудрях на макушке. Впрочем, шрам на левой щеке лишь частично скрыт этой бородой. Из-за ярко-оранжевой курты кажется, что парень весь в огне. Не хватает только попугая и игральных карт, чтобы сойти за предсказателя. Но по добрым сонным глазам невозможно не узнать Ленина. В руках у него казенная чашка из столовой, должно быть в девищу святая святых, его впустила добросердечная Матрона Тангарадж. И он тоже сразу узнает ее, хотя та Мариамма, которую они оба помнили, исчезла в аудиториях Красного форта полтора года назад, внутри она стала кем-то другим. Ленин отставляет чашку и идет навстречу. «Мариамма!» Протягивает он руки, но она резко отстраняется. «Что ты тут делаешь? Тебя аппа прислал!» «Я тоже очень рад тебя видеть, Мариамма!» «Мужчинам нельзя заходить в общежитие!» «Она сама не может объяснить внешнюю враждебность, хотя внутри ужасно рада его видеть!» «И тем не менее, вот он я!» — с вызовом отвечает он. — Удивительно, как эта Матрона пропустила тебя. Я сказал, что я твой брат. Другими словами, соврал. Я говорил метафорически. И Матрона сказала, как мило. Ты, наверное, почувствовал боль Мариаммы и решил приехать. — Что? Правда? Ты почувствовал мою боль? Выражение лица у Ленина, как у мальчишки, который позаимствовал велосипед и разбил его, и теперь обречен сказать правду, каковы бы ни были последствия. «Нет», — вздыхает он, — «не почувствовал. Но ты не отвечала на мои письма. Я решил, что ты в Парамбиле. Я только несколько часов назад прибыл на центральный вокзал, оглянулся по сторонам, а тут медицинский колледж Мадраса. Решил воспользоваться шансом. Спросил, где тут женское общежитие, и вот я здесь». Разве ты не должен нести свое сельское служение? Ах, у меня случилось... Это не тот прежний Ленин. Куда девалось его праведное негодование? Он даже не может произнести привычное слово, которым он прежде объяснял все свои проблемы. У меня тоже Ленин. Случилось небольшое недоразумение. Матрона мне намекнула. Она думала, я и так знаю. Попросительно глядит он на нее. Ну да, все в курсе. Но не знают, что сказать. От всей души желаю тебе благополучного выздоровления. Смех звучит странно даже для нее самой. И еще более странно, потому что она смеется, вытирая глаза. Ленин опять тянется к ней, берет за руку, потом нежно привлекает к себе. Она вцепляется в него, как тонущая девочка. Курта. Наш бумагой царапает лицо, но это самая желанная одежда на свете. Если Матрона увидит, но вообще-то он ее брат. Мне стыдно возвращаться в парамбиль. Вот еще. Я горжусь тобой. Стыдно разве что потому, что ты не прикончила этого козла. Давай сбежим отсюда, Ленин, внезапно предлагает она. Сбежим из города. Пожалуйста. Он колеблется но лишь мгновение. Давай. Когда автобус выруливает к берегу, кажется, что океан усыпан сверкающими бриллиантами. С каждой милей она словно сбрасывает с себя грязные одежды, счищает замаранную кожу. Шумный дизель и ветер в открытые окна не способствуют разговорам. Пальцы Ленина в никотиновых пятнах. Он похудел, а в чудесных глазах его появилась жесткость, которую она не замечала раньше. Грубый шрам на лице гораздо обширнее, чем ей показалось сначала, задевает ушную раковину, рану явно не зашивали. Теперь они оба меченые. В Махабалипурам пурам уличный разносчик срезает для них верхушки кокосовых орехов, предлагая питье. Ленин покупает сигареты, печенье и ветку жасмина ей в волосы. Аромат облаком висит над ней, когда они идут к каменным храмам. не хочется не храмов, а океана, шелеста волн, исцеляющей силы воды. Она позволяет прибою омыть ее ноги, пока Ленин держится в стороне. Кроме них тут почти никого нет. Песчанки выстроились редком, как носильщики на железнодорожной платформе в ожидании очередной волны — Они благоразумно отступают прямо перед длинным водяным языком, выбирая невидимых морских червячков. «Ленин, я должна искупаться. Я никогда не плавала в море. В Марина-Бич очень сильный прибой». Он забеспокоился. «Отвернись и не смотри». Она снимает сари, нижнюю юбку и блузу, складывает рядом с ним. В одном белье ныряет в воду. Дно сразу уходит из-под ног. Течение непредсказуемо, но оказаться в воде — такое наслаждение. Ленин по-прежнему старательно смотрит в сторону. «Эй!» — зовет она. «Можешь повернуться?» Обернувшись, он нервно поглядывает на нее. Кричит, чтобы была осторожнее. Она пробует плыть, но с трудом ухватывает ритм океана. Глаза жжет, соленая вода заливает нос. Но она хочет Погружение — это милосердие и прощение. Ленин с явным облегчением наблюдает, как Мариамма выходит. Послушно отворачивается, но протягивает ей тхорт из своей дорожной сумки. Она чувствует себя отчаянной, безрассудной. После того, через что она прошла, она имеет право быть безрассудной, быть любой, какой пожелает. Ленин прикрывает ее, пока Мариамма снимает мокрое белье и надевает блузу, юбку и сари. Вода разрушила барьеры внутри нее. Они садятся на песок, и она рассказывает Ленину про бриджи. Хотя ее история известна всем, никто не знает, что она чувствует. И вот сейчас изливается наружу. Ее гнев, ее стыд, чувство вины они никуда не делись. С рассказом приходит чувство раскрепощенности, освобождения. Мариамма не испытывает вины или раскаяния по отношению к Бриджи. Ничего, кроме того, что была наивна и что она женщина. В процессе расследования она осознала собственные права, отвергла малейшие предположения, что могла быть виновата. Она усвоила урок. Показывать слабость, рыдать и сокрушаться не поможет. Не следует просто надеяться на справедливость. Ее нужно добиваться. Закончив, Мариамма чувствует себя гораздо лучше. Она ест печенье, а Ленин сидит рядом, скрестив ноги, курит и, опустив голову, чертит круги на песке. Пока она говорила, он был явно взволнован, даже взял ее за руку. Она эгоистка, что не расспрашивает про его недоразумение, про шрам и почему вообще он здесь оказался, или просто дает ему возможность самому решить, что и когда говорить, он расскажет, когда сочтет это удобным, или не расскажет. Смеркается, и грохот волн нарастает. Темные силуэты храмов на фоне неба рождают ощущение, будто они перенеслись назад во времени. Наверное, мама приезжала сюда, когда училась в Мадрасе, и плескалась в тех же самых волнах. Эта вода соединяет живых и мертвых. Может, именно эти скульптуры вдохновили ее на каменную женщину? Морской бриз успокаивает и освежает. Мадрас как будто в миллионе миль отсюда. «Минуты, которые мы проводим, наблюдая за бегом волн, не идут в счет жизни», — говорит она. «Правда?» «Тогда может мне остаться здесь, если я хочу дожить до 30. Он улыбается, но ей не нравится то, что он сказал. Уже совсем стемнело, когда они все же покидают пляж, спотыкаясь в песке и держась за руки. Последний автобус в город уже ушел, прежняя Мариамма впала бы в панику, а нынешней просто наплевать. Написанная от руки вывеска на узком трехэтажном лодже Гласит в одно слово «Маджестик отель Рой Алмис». Сидящая перед ней одинокая фигура резво вскакивает на ноги и, встряхивая полотенцем, как кнутом, смахивает пыль со стульев и обеденных столов. Хозяин счастлив видеть клиентов, поскорее ведет их вверх по шаткой скрипучей лестницы, а Мариамма восхищается остроконечной формой его черепа. Она приподнимает тощие матрасы в поисках клопов. Сидеть здесь негде, только на узких койках. Свет обеспечивает одинокая голая лампочка под потолком. Раздвижная дверь ведет в крошечную ванную комнату, напольный унитаз, раковина и ведро с болтающейся в нем кружкой. Стоит включить свет, как из-под ног во все стороны разбегаются тараканы. Мрямма наполняет ведро, и моется, смывая под песок и соль. Ленин одолжил ей Мунду из своих запасов, и она заворачивается в него до подмышек. Потом его очередь мыться. Парнишка, который приносит ужин, должно быть сын хозяина, потому что череп у него такой же вытянутый. «Это называется оксицефалия», сообщает она Ленину. «Он впечатлен?» Но энтузиазм стихает, когда Мариамма уточняет, что это не лечится. «Ну хорошо, что этому, по крайней мере, есть название», — хмыкает Ленин. Почему-то его слова и ее выбивают из колеи. Как и в случае с недугом, название ничего не лечит. Упакованное в банановые листья овощное не превосходит ожидания насчет Royal Mills, стрепня хозяина гораздо лучше правописания. Ленин, обнаженный по пояс, едва притрагивается к еде. Мариамма раньше часто видела его без рубашки, но сейчас это почему-то воспринимается совсем иначе. Он ошеломленно наблюдает, как она набрасывается на свою порцию, а потом и на остаток его. Когда Мариамма закончила, Ленин шутливо тычет ее в плечо. — Эх, Мариамма, — говорит он, — вечно с тобой так. Только отвернешься. «Как ты влипаешь в неприятности!» Он закуривает. Она выдергивает сигарету у него изо рта. «Эй, мог бы и предложить!» Она втягивает дым, медленно выпускает. Белесая спираль лениво тянется к потолку, как живое существо. В его ухмылке проглядывает прежний Ленин, но дается она ему с трудом. «Итак, братец, выкладывай. Что с тобой происходит?» У него было достаточно времени, чтобы решиться. Ленин долго смотрит в окно. «Я встал на свой путь», — говорит он. Она ждет продолжения, но Ленин молчит. «Прямой? Тот самый? И не сможешь остановиться, пока не будешь вынужден?» Он кивает. «Но на этот раз, когда я дойду до конца, это будет действительно конец». Больше ему сказать нечего. «Хорошо. А как поживает твой приятель-туземец? Э, Кочупаньян, да? И Ракху, который из банка. Видишь, я читала твои письма». Он поворачивается к ней, и лицо его становится еще мрачнее. Они оба погибли. Ледяная рука сжимает ей горло. Хочется заткнуть уши, пускай он замолчит. Мариамма вскакивает на ноги, сама не понимая, зачем. Свет лампочки слепит глаза, и она выключает ее. Вот так. Так лучше. Она расхаживает по комнате меленькими шажками, стараясь не выглядеть растерянной и напуганной. Глаза привыкают к полумраку. Света из окна достаточно. Снизу доносятся женские голоса. Она помнит, как девчонка и ненавидела новоявленного родственника Ленина за его выходки но вечно таскалась за ним по пятам. Почему? Потому что хотела знать, что он выкинет дальше. Прямо как мания. Лицо Ленина в отблеске сигареты сочувственное, но за этим выражением она видит и другое — отчаяние. Мрям усаживается на кровать, скрестив ноги лицом к нему. Ничего не может с собой поделать. Старая мания никуда не девается. Она должна знать, что дальше. Попав в Ваноят, я начал припоминать странные вещи, рассказывает Ленин. Кажется, в письмах я об этом не рассказывал. Мы когда-то жили там, когда я был маленьким. Ну, так говорили родители. Но я ничего не помнил с тех времен. Только когда я познакомился с Кочу Паньяном, побывал в его лесной деревне, где жили три или четыре поколения, тогда начали всплывать воспоминания о маме. Очень красивый. Я вспомнил, как ждал ее около таких же хижин, как у Кочу Паньяна, и закрывал уши, чтобы не слышать криков рожающей женщины. Как наяву видел, мужчина, похожий на кочу паньяна, приходит к нам домой с огромным карпом для моей мамы. Наверное, это была плата за работу. И он почистил его для нас, а потом вернулся еще раз с маслом и, кажется, рисом. Может, он увидел, что мы одни, огонь в очаге погас, отца в доме нет. А что, хорошая версия. Ну, не выдумал же я все это. Какие еще воспоминания похоронены в моей голове? «Туземцы — очень недоверчивые люди, — говорит Ленин. Их угнетали и порабощали все, кто завоевывал эту землю. Англичане отменили рабство». Но заставили туземцев вырубать драгоценные деревья, чтобы строить корабли. Если бы англичане не открыли для себя чай, горы уже облысели бы. Но тогда они заставили туземцев строить террасы на склонах, где жили поколения их предков. А потом, совсем недавно, на смену пришли новые эксплуататоры. Малояли из Качина и Траванкора. «Миграция на север», — пояснил Ленин. Чиновники, купцы, шоферы со своими автомобилями, люди вроде моего отца. Тузенцы не знали денег, все, что им нужно, они получали путем обмена. Новые пришельцы побуждали их строить прочные дома, а для этого покупать у них кирпичи, тачки, лопаты, подъемные блоки, цемент, ткани и сетки. Не надо наличных, просто отпечаток большого пальца а когда они не могли заплатить, лишались земли, туземцы усвоили печальный урок. Когда тебя грабят, ты быстро становишься политически грамотным. Тебе нечего терять, кроме цепей. Это, кстати, Маркс сказал, не я. Хорошо, что ты цитируешь Маркса. Ленин запнулся. Могу замолчать, если ты не хочешь дальше слушать. Она не отвечает. В детской чайной ее еще называли «Москва», Ленин полюбил сидеть с Ракху. Иногда тот приходил с немолодым человеком лет за сорок по имени Арикат, который обычно надолго не задерживался. Рахху сказал, что если Ленин всерьез хочет понять классовую ситуацию в Ванаяде, то Арикат в этом вопросе профессор. Арикат происходил из христианской семьи среднего достатка. Он сидел в тюрьме за участие в забастовке рабочих с фабрики Койры. Ракху сказал, что нет лучшего образования, чем полученное за решеткой. Среди заключенных по рукам ходили капитал Маркса и история коммунистической партии Советского Союза Сталина по той простой причине, что это были единственные книги, переведенные на Малоялом. «Садишься в тюрьму за пьяную драку, а выходишь трезвым коммунистом». Арикад стал преданным сторонником партии, жил среди туземцев, защищал их. Ни один представитель партии Конгресса никогда ничем подобным не занимался. «Когда меня представили Арикаду, — рассказывает Ленин, — он показался мне очень скромным и вдохновенным, окрыленным, даже больше, чем мой старый отчан. Передо мной был человек, который реально делает что-то, чтобы улучшить жизнь туземцев а его гораздо больше заинтересовал я. Мое призвание — стать священником. «Ах, у тебя же были для этого веские причины», — сухо прокомментировала Мариам. Слова вырвались сами, она не подумала. «Прости, не обращай внимания, продолжай». «Нет, ты права. У меня и вправду вроде бы есть причина. В этом и проблема. Раньше я верил в свое предназначение, а теперь нет». Я был спасен не для того, чтобы служить Богу. Я был спасен, чтобы служить людям, таким, как та и что спасла меня. Но я не делал этого. В семинарии точно нет. Короче, я поделился своими сомнениями с Арикадом. И он сказал, выходит, ты устал распространять опиум? Я сразу не понял, пока он не объяснил. Оказывается, Маркс сказал, что религия — это опиум для народа. Она не позволяет угнетенным выражать недовольство и пытаться изменить положение вещей. А еще Арикад сказал, что церковь не должна быть такой, как у нас здесь. Он сказал, что в Колумбии и Бразилии были и иезуиты, которые жили и работали вместе с туземцами, ровно как учил Христос. А когда крестьяне подняли бунт против правительства, которое их угнетало, эти священники проявили солидарность. Они присоединились повстанцам, а слушались в своей церкви. Один из иезуитов написал книгу об этом. Называется «Теология освобождения». Для меня это стало откровением. Интересно, были ли в нашей семинарской библиотеке такие книги? Наверное, нет. Все изменилось в жизни Ленина, когда однажды Кочу Паньян не пришел на работу. Он появился на следующее утро очень рано постучался в дверь Ленина в тоске и отчаянии. Оказалось, что его младший брат одолжил денег у бизнесмена по имени К.Т. под залог их семейной земли. Пришел срок платить. Вместо того, чтобы рассказать семье, а его должно быть много раз предупреждали, брат исчез. Кочу Паньян впервые узнал обо всем, когда явился К.Т. с бумагами из суда и заявил, что через 72 часа Семья должна освободить участок. Кочу хотел, чтобы Ленин пошел с ним к отчану просить, чтобы тот поговорил с коте, потому что тот тоже прихожанин и состоит в церковном совете. Люди, вроде коте, они полная противоположность Арикаду. Они ненавидят коммунизм, потому что стали богатыми и влиятельными именно благодаря эксплуатации туземцев. Отчан неохотно пошел к коте и почти сразу вернулся, глубоко потрясенный. Оказалось, там на него грубо напустились за то, что вмешался. Отчан сказал, что будет молиться. «Не хочу тебе сказать, Мариамма, никогда еще молитвы не казались мне более бесполезными». Кочу-Паньян уже побывал у Арикада, который пытался приостановить решение суда. «Отлично!» — обрадовался Ленин. Кочу -паньян Печально посмотрел на Ленина и сказал: Отлично! С каких это пор суд помогает нашему народу? Суд это для них. В день выселения Ленин поехал в деревню Кочу Паньяна. Собралось много туземных семейств, чтобы поддержать их. Пришли Арикат, Ракху и другие активисты. Хотя Арикат и подал заявление о приостановке решения, Судья оказался одним из них. Вскоре приехали три джипа, битком набитые крепкими мужчинами с велосипедными цепями и бамбуковыми палками в руках. Следом подъехал полицейский джип и остановился в отдалении. КТ объявил, что у семьи есть пять минут, чтобы уйти. По указанию Арикада все собравшиеся люди мирно сели на землю. Когда пять минут истекли... Громилы КТ двинулись прямо на нас, а полиция наблюдала. Я видел и слышал, как палка врезалась прямо в челюсть кочу паньяна. Второй удар пришелся по аррикаду. Женщина пыталась прикрыть голову, и я слышал, как велосипедная цепь с хрустом хлестнула ее по руке. Я оцепенел. Я не мог поверить своим глазам. Внезапно я почувствовал резкую боль в плече, обернулся, перехватил цепь и врезал нападавшему. Вот тебе и гандианское ненасилие. Но на меня обрушился град ударов. Мариамма, они колотили меня безжалостно, а потом эти головорезы облили бензином солому и подожгли дома. Мне пришлось отползти подальше. Жар был невыносимый. Кочу Паньян попал в больницу со сломанной ногой и челюстью. Арикады и Ракху страшно избили. Еще несколько человек увезли в отделение скорой помощи. Меня кто-то отвез домой на велосипеде, потому что коленку у меня раздуло с футбольный мяч. Отчан меня с трудом узнал. Лицо превратилось в синюю отечную маску. Бедный отчан. Он так плакал, перевязывая меня. Кричал обращаясь к небесам, упал на колени, взывая к Господу, чтобы тот исправил неправедное. Ох, Мариамма, если бы Бог ответил отчану, который был таким преданным его слугой, о котором мечтает любой Бог, если бы Бог ответил, моя жизнь, возможно, пошла бы по другому пути, если бы Бог ответил. Я мочился кровью, я не мог ходить, не мог встать. Лежал на кровати, думал свои тоскливые мысли, зализывал раны. Несколько в Москвы пошли навестить Ленина и рассказали, что не нашли Кочу Паньяна в больнице. «Самостоятельная выписка вопреки рекомендации врача», заявили там как он мог самостоятельно выписаться со сломанной ногой и сломанной челюстью. На самом деле это означало, что полиция и боевики схватили Кочу Паньяна и пытали его, выведывая какие-то сведения, но бедняга ничего не знал. С тех пор семья его не видела. Тело, вероятно, бросили в лесу, где дикие звери позаботятся, чтобы следов не осталось. Оказывается, это не первый случай. Меж тем никто не знал, где находятся Аррикат и Ракху. За ними охотилась полиция. Парни ушли в подполье. Прошел слух, что они подались в Наксалиты. Наксалиты. По спине Мриамы пробежал холодок. В комнате внезапно похолодало. В самом слове «наксалиты» звучала опасность. Одного этого оказалось достаточно, чтобы пульс участился. «Погоди, Ленин!» — говорит она, вставая. «Он не удивлен. Мне надо в туалет». Мрямма пытается припомнить, что же ей известно о движении наксалитов. Она знает, что название происходит от названия маленькой деревни — Наксалбари, что в Западной Бенгалии. Тамошним крестьянам, порабощенным землевладельцами, Доставалась настолько мизерная часть урожая, что начался голод. В отчаянии они забрали себе все, что вырастили на земле, которую обрабатывали веками. Прибыла подкупленная богатеями вооруженная полиция и напала на крестьян, которые собрались для ведения мирных переговоров. Около дюжины человек или даже больше, включая женщин и детей, были убиты. Это она помнила. Это было во всех новостях. Возмущение бойней в Наксалбаре распространилось как холера по всей Индии, вот так и зародилось движение Наксалитов. Это произошло примерно в то время, когда Мариамма уехала в Альюва. Повсюду крестьяне нападали на землевладельцев и даже убивали их и продажных чиновников. Полиция отвечала с такой же жестокостью. Над страной... Навис почти осязаемый страх революции. Если бы разрозненные крестьянские отряды из разных районов Индии объединились, они смогли бы захватить власть. Правительство в ответ поручило секретным военизированным формированием преследовать наксалитов, предоставив воякам неограниченные полномочия. Из ее колледжа они уволокли двух юных парнишек, которых с тех пор никто не видел. В Кероле. Движение Нахсолитов было особенно мощным. Мариамма беспокоилась, что отец может стать для них мишенью. Но он заверил, что их владение — сущий пустяк в сравнении с землями помещиков на севере, где богатеям принадлежат тысячи акров. Кроме того, у их семьи никогда не было арендаторов. Мариамма возвращается в комнату, заворачивается в простыню, ее знобит. Ленин предлагает закончить разговор. «Нет уж поздно», — возражает она. «Теперь уж продолжай». «Я сильно болел. Выздоравливал долго», — рассказывает Ленин. «Но меня мучила и другая боль. Несправедливость и жестокость, свидетелями которых я стал. Я все думал про Акку, женщину, которая спасла меня во время эпидемии оспы. Что она получила в награду?» Ее вышвырнули, как бродячую собаку. «Голодный маленький мальчик, я пообещал ей, я никогда тебя не забуду. И не забыл. До этого места все правда. Но что я сделал для этой женщины? Что я мог бы сделать, будучи священником?» Я очень долго жил вопросом. Но израненным, лежа в постели, постепенно приходя в себя, я нашел ответ. У меня не оставалось выбора. Хозяину Москвы я сказал, что хочу связаться с Арикадом или с Ракху. Он перепугался, заявил, что ничего не знает и сбежал. Через два дня мне под дверь подсунули записку, велели в полночь быть на автобусной станции. Подъехал мотоцикл, мне завязали глаза и повезли куда-то. Когда повязку сняли, я увидел лесную поляну. Подошли трое мужчин с винтовками на плече. Один из них был Ракху. Он пытался меня отговорить. Сказал, что в жизни много чем еще можно заняться, кроме учебы в семинарии. «Как ты, Ракху?» — горько спросил я. «Работать в банке?» «Обратного пути не было». Голос Ленина звучал словно издалека. Мариамма сидит в одной комнате с Наксолитом, а не с мальчиком, вместе с которым выросла. Ей невыносимо грустно. Тело и разум онемели от шока. Она просто слушает. С арикадом и остальными я встретился в отряде, куда меня направили. Мы отчаянно нуждались в оружии. У нас на дюжину бойцов было только пять винтовок, два револьвера и несколько самодельных гранат. Не бывает вооруженной борьбы без оружия. Мы запланировали два рейда. Один на полицейский участок и арсенал. Так мы получали оружие. Второе было чистой местью. Нашей целью был Коте, человек, который отобрал землю у Кочу Паниана. У Коте была контора в городе и бунгало в поместье. Бунгало стояло на отшибе, оттуда просматривались все подходы снизу, но мы нашли боковую тропу через густые джунгли. Коте, наверное, был вооружен, ну и мы тоже, и нас было больше. А Рикат должен был совершить налет на арсенал ровно в тот же момент, когда наша группа нападет на КТ. Но едва наш отряд прорвался сквозь забор из колючей проволоки и влетел в поместье, мы услышали рев мотора и увидели, как автомобиль КТ уносится прочь, исчезая на пути в долину. Входная дверь дома была приотворена, на столе остался недоеденный ужин. КТ определенно предупредили. Мы нашли в тайнике за стенными панелями его заначку с черной кассой, но только потому, что он не успел толком ее замаскировать. Это были деньги, с которых он не собирался платить налог, а потому не мог отнести их в банк. Наверное, убегая, мерзавец прихватил сколько смог. Мы забрали еще пару автоматов и подожгли бунгало. Потом направились, как и планировали, домой к одному из сочувствующих нам, Спрятали там оружие и деньги и принялись ждать. Скоро стало известно, что случилось с нашими товарищами. Полиция ждала их. Засаду устроили на подходах к арсеналу. Бедный Ракху погиб на месте. Остальные отступали, преследуемые полицией. Аррикад швырнул гранату в джип, ранил констебля и повредил машину. Потом парни разделились и скрылись. Наша группа поступила так же. Мы ушли без оружия, чтобы иметь возможность передвигаться, не привлекая внимания. И это была роковая ошибка. Ночь я провел в лесу, а на следующий день в полдень добрался до места встречи высоко в горах. Я был голоден, напуган и зол, и понимал, что здесь тоже могло быть небезопасно. Никого из товарищей не было, и как раз, когда я уже решил, что лучше убираться оттуда, появился Аррикад, уставший и измученный. Он спросил, нет ли у меня еды, но я мог предложить только воду. Тело его было в синяках и царапинах еще хуже, чем у меня. Он сказал, что полицейские близко, но не решатся ночью сойти с дороги, так что мы можем остаться тут. Нам нужно было поесть и поспать. Он сказал, что знает один дом в нескольких милях выше, на границе корпоративной плантации. Сива Раман был его другом в старое время как я понял в то время, когда Арикад сидел в тюрьме. К часу ночи мы добрались до опушки. Когда я увидел дом Сиварамана, что-то мне не понравилось, как будто торкнуло внутри. Передо мной встали образы усадьбы управляющего с телами родителей и сестренки. Я почуял запах смерти. Попытался удержать Арикада, но он сказал, что если не поест и не отдохнет, ему конец. Он сказал, что пойдет первым и даст мне сигнал, если все в порядке. Но я попросил его не делать этого. Сказал, я останусь снаружи, залезу на дерево, и чтобы он даже не упоминал о моем присутствии. Сивараман открыл дверь, а я следил. Сивараман неохотно, но все же впустил Арикада. Я забрался на дерево на самой опушке. На это ушли последние силы. Я устроился в развилке в десяти футах над землей, привязал себя своим мунду, чтобы не упасть, и каким-то образом, несмотря на холод, голые ноги и пирующих на мне москитов, умудрился уснуть. Через час или два я внезапно проснулся. Прямо подо мной сидел на корточках полицейский с винтовкой. Меня он не заметил. Он щелкнул языком, этот звук меня и разбудил. Появились еще двое, а потом я увидел, как у входа в дом стоит Сивараман и машет им рукой. Они выволокли Арикада, повалили его на землю, колотя прикладами. А Сивараман спокойно наблюдал. Они связали Арикаду руки так туго, что он кричал от боли. «Меня трясло от гнева и страха!» Его повели в мою сторону. Они прошли прямо подо мной. Арикад не поднимал глаз. Внутри меня что-то сломалось. Ноги как будто отнялись. Я еле сполз с дерева. Подошел к дому. Прижался губами к дверной щели и позвал. «Сивараман, ты предал очень хорошего человека. Но ты не успеешь потратить свои грязные деньги. Как только ты выйдешь из дома, мы будем тебя ждать». Я услышал, как он скулит, и понадеялся, что негодяй сам сдохнет от страха, а потом на подгибающихся непослушных ногах поплелся за полицейскими, держась на приличном расстоянии, чтобы они меня не засекли. Они спешили к дороге, и через час, когда небо начало светлеть, добрались до нее и в изнеможении рухнули на землю. Они дали арикаду банан. Я подобрался поближе, насколько осмелился, и спрятался за деревом, которое росло над скалой. Стоило мне чихнуть, и меня обнаружили бы. В голове один за другим возникали планы освобождения Рикада, Но это были самоубийственные фантазии Мариама. У меня не было оружия. Я был так слаб. Вскоре после восхода приехали два джипа. Оттуда выскочил начальник тайной полиции, здоровенный тип. Он так радовался, благодарил полицейских, подбежал к Арикаду и с ненавистью ударил его. Арикад не закричал, только усмехнулся. Тогда начальник обрушился на него с проклятиями и начал пинать ногами, что есть мочи. Он приказал своим людям надеть ему на ноги кандалы, а на голову мешок. Потом я услышал, как они переругиваются около джипа. Начальник грубо толкнул констебля того самого, что сидел под моим деревом и выхватил револьвер. Он что, собирался пристрелить своего человека? Я ничего не понимал. Но Арикад все понял, даже с закрытой головой. «Эдо, начальник!» — крикнул Арикад. «Будь мужчиной! Для начала сними мешок с моей головы! Или ты такой трус? Даже не смеешь посмотреть мне в глаза?» перед тем, как это сделаешь. Начальник двинулся вверх по склону к Арикаду. Он шел так неторопливо, Мариамма, как будто он не на поляне в джунглях, а на сцене мирового театра. Рикад с трудом поднялся на ноги, выпрямился во весь рост, несмотря на то, что руки у него были вывернуты за спину. Начальник тайной полиции сорвал с него капюшон И рявкнул несколько слов прямо в ухо арикаду. Тот рассмеялся. А потом, Арикад, шаркая скованными ногами, повернулся лицом к тому месту, где я прятался. Он знал, что я там, и хотел, чтобы я стал свидетелем. Расскажи товарищам, расскажи всему миру, вот что он пытался мне сказать. Полицейский отошел на три шага. Принял боевую стойку. Правая рука вытянута вниз. Револьвер направлен в землю. Я видел лицо Арикада абсолютно ясно. И он улыбался. И эта его улыбка действовала сильнее, чем любое оружие. Полицейский расставил ноги пошире. Арикад крикнул, придут другие и продолжат борьбу. Я видел, как поднимается ствол револьвера. «Да здравствует революция!» Мариамма едва дышала, глядя на лицо Ленина, озаренное призрачным светом из окна. Выстрел был такой громкий. Он эхом отразился от скалы за моей спиной. Я разрыдался. От отчаяния, от ярости, от гнева. Я был уверен, что они меня услышали. В ушах у меня звенело, у них, наверное, тоже. Я видел, как они поволокли тело Арикада вниз по склону. Все констебли были мрачны. Это, как ни крути, хладнокровное убийство. Они забросили тело в джип, но даже когда они уехали, звон у меня в ушах не прекратился. Под камнем, рядом с которым сидел Арикад, я нашел банан. Он оставил его для меня. И я так плакал, не мог остановиться. Каким-то образом я сумел притащить и взгромоздить два камня одинакового размера на том месте, где земля потемнела от крови Арикада. Потом нашел длинный плоский обломок скалы и уложил его на первые два. И долго стоял перед этим камнем для поклажи, памятником товарищу по оружию. Ответ всегда один, сказал я себе, когда в конце концов нашел в себе силы оторваться от этого места. Иди прямым путем до конца.